Развенил по телефону Батисту Фоджу, кузена Вертиль, а главное друга по профессии, он художник, и слышу, как он смеётся в ворду. Да это просто история с привидениями, говорит он. Привидения я никогда не рисовал. А если оно снова появится, позволь мне написать её портрет. Звоню Арно Макслону. моему коллеге и соседу, с которым мы дружны уже двадцать лет, как я. Он женат во второй раз и окружен детьми от обеих жен. Он любит добродушным тоном пророчить самое худшее. Ну что ж, говорит он, она ждала, чтобы истек срок давности. Берегись, это пахнет рецидивом. Звоню в Поль, которая была моей приятельницей еще до появления Анатолия, Моники, она старше меня, и относится ко мне немного по-матерински. Мы не виделись со времени её отъезда в Испанию. Но с тех пор, как она вернулась, раз в месяц мы болтаем по телефону. Ольга говорит, что стал совсем седая, и если я её увижу, она много потеряет в моих глазах. Но ну, слух у неё прекрасный, и голос, который я слышу, не видя её, заявляет с царственным равнодушием. «Вот видишь, клятвуя в любви, клятвуя в вечной ненависти, цена им одна. Приглядись к мадам Ризо, только имя прежнее, а человек, конечно, уже не тот». В отсутствие Жанне, который, возможно, занял бы враждебную позицию, семейный совет высказался за завтраком вполне единодушно. «Мне не обертель. У меня не было сомнений. Восстановить в правах бабушку значит восстановить в правах детей». «Мнение Соломеи. Твои прежние суры с ней и нас не касаются, лишь бы она не затевала новых. «Мнение блондины. Поживем — увидим. «Мнение об Эна. Будем держать у хвосту». А я размышлял. Для такого шага матушке понадобился серьезный стимул. «Но будем справедливы. Для этого ей понадобилось и некоторое мужество». и возможно нечто большее из своего рода высокой мирии чего -то только обо мне не болтали а мне наплевать ихитрый расчёт мой сын до да он ни за что не устоит до смерти рад будет оказать мне услугу тут и умению всё взвесить а может быть это усталость или одиночество ведь мы все похожи друг на друга С годами мы очень меняемся. Взять, к примеру, меня. Жан Ризо, остался ли я таким же, каким лазил по ветвям тиса или позже, когда покоился в объятиях другой женщины? Конечно, я не забыл свою молодость, но с тех пор я знавал времена и похуже. Если новое горе и не вытесняет прежнего, оно заслоняет его, как одно дерево заслоняет другое, стоящее вдали. И последнее из посаженных в моей жизни деревьев отдавало куда больше тени. Согласившись лишь на ёмку портвейна, она Маша поспешно удалилась, не оставив даже адреса своей гостиницы и только потребовав, чтобы мы приехали к ней по первому зову, а главное приезжай на машине. Говорят, у тебя Citroën, ну, я-то знаю, что ты любишь машины, которые могут обогнать ветер. "Без блеска, без блеска, зато полный комфорт", говорил твой отец. "Ну, сытруен, в общем, меня устраивает. Надеюсь, ты не подведёшь". Я ничего не обещал. Уткнувшись носом в диван, я размышлял за своим письменным столом, расстеложенным возобновлением старых козней. Меня разбирали противоречивые чувства. Я опасался, что матушка одурачит меня, и в то же время боялся одурачить сам себя. Я хотел сохранить душевное равновесие, и в то же время меня одолевало желание вновь окунуться в свою молодость. Наблюдая эти события, всегда пробуждается во мне давнишняя страсть к анализу. Передо мной набивает Лежал листок бумаги, который я вынул из ящика стола, небольшая генеалогическая таблица. Хред говорил, местами она гениа нелогическая, изображённая рукой моего отца. Семья обычно собирается вместе в одних и тех же местах: в церкви, в мэрии, на кладбище. Для некоторых существует ещё и дом, где воспоминания укоренились так же глубоко, как вязы в фамильном парке. Но и в таком доме семья никогда не собирается в полном составе, и местом общей встречи по невеле оказывается генеалогия, представленная либо в виде дерева, чьи весенние листики символизируют наших детей, либо в виде многоступенчатой пирамиды, где квадратики, подвешенные друг к другу чёрточками, напоминают мобили Колдера. Генеалогическое древо лежавшая у меня перед глазами, относилась как раз к этому второму типу. И не знаю почему. Не знаю почему. Ну, так ли? Ведь я происхожу из тех, кто шел передо мной. Те, что идут следом за мной, получили жизнь от меня. Ну, после смерти отца я аккуратно его дополнял. Хотя между мной и другими членами семьи не было никакой связи, но здесь сведений для этого мне хватало. Мне тоже были свои семейные осведомители, троюродные братья, вечно твердившие мне в конце концов право же тут всё должно быть в порядке, перебищики, водушевлённые противоположными чувствами, а главное были жившие по соседству кумушки, которых несколько не обескураживало моё молчание, див даёшь ты до чего их будоражит подобная ситуация. В течение 18 лет Ныкая мидам Лембер, владелица книжной лавки в Сигре, которая подписывалась своим именем и не скрывала своего интереса, вменила себе в обязанность каждые 3 месяца посылать мне краткий отчёт. Выглядело это так: Печальная новость, миссе. Ваш тисс лежит на земле, как и все прочие деревья ценных пород. Здесь старается выколотить побольше денег. И так Ваша матушка прочла в Курье-де-Люэст о рождении Абэна. Поначалу она отреагировала так же, как много лет назад, когда узнала о смерти вашей первой жены. Мог бы все же меня известить. Потом проворчала. Назвать ребенка Абэном надо же придумать. Хотя, правда, это ажуйское имя. Или... Мне понравилось последнее речение вашей матушки, а этот неудачник в конце концов всё-таки преуспел. Я прекрасно поняла, что по её мнению можно и преуспевая оставаться неудачником. Но поскольку всякое преуспевание по сути своей бужазно, она попытается воспользоваться своим учем и примкнуть к вам на каком-нибудь повороте. Или Было ли это сказано для красного словца Эли, с искренним чувством, когда Жобо, ее фермерша, подарил ей иммортелии, мадам Резо, говорят, заметила, «Я тоже высыхаю». С некоторых пор она перестала мне писать это, мадам Ломбер, не приминув объяснить свое молчание на цветной открытке, изображавшей лимонные деревья Монтона». Мой муж продал наше дело, и мы переехали сюда, так что я теперь в изгнании, в теплых краях, и больше я уже не смогу быть вашим глазом и вашим ухом у вас на родине. Вы скажете, что никогда и не просили меня об этом, но вы мне этого и не запрещали, ведь вы же ни разу не отослали обратно мое письмо. Разве это не было молчаливым согласием? Навернемся к лежавшему передо мной листку бумаги. Он разделен по горизонтали на три части. Самая верхняя из них погружена во тьму веков. Там указаны имена тех, кого я никогда не знал. Ниже, за четкой линией она обозначает рубежи смерти к моменту моего рождения, в легком сумрике воспоминаний находятся исчезнувшие недавно, Население этой второй зоны многочисленно, и оно словно давит на пространство, отведённое для живых, наперая на неустойчивую черту, проведённую карандашом, ибо время от времени приходится стирать её резинкой и перемещать ниже. Линия эта ни что иное, как новые рубежи смерти оттекающих стариков, иногда опускающиеся стрелой вниз, чтобы собрать свою жатву у юности, отнять у Марселя маленькую синишку. У меня молодую жену, а за спиной у нас уже осталось только трое. Умирающая бабушка Плювиньяк, 80-летний папский протонотарий, который доживает свои дни в монастыре, где в меру силы исполняет обязанности настоятеля, и моя матушка на пересечении трех ветвей, ведущих к трем ее сыновьям. Представители старшей ветви, ветви Фердинана или Фреда, которого мы прежде звали Рухлей, насколько мне известно от друзей, а также из пространных и горестных сообщений мадам Ломбер, вызывают одновременно и смехи, и слезы, о мой отец. Вы, которые так гордились своим чисто буржуазным родом, насчитывающим уже три века, своей фамилией, почитаемой даже на набережной Кончи, И возвестным в смысле ни в чём не уступающей дворянским фамилиям, украшенным частицей де, да, интересно стали бы вы сегодня утверждать, что цветная раса прерывает родословную. Примечание. На набережной Конти находится французская академия. Ведь мой старший брат Фред, который долго бродствовал в страстях и служил в разных местах, в конце концов каким-то образом очутился на острове Реюньон, откуда через несколько лет вернулся с Мулаткой, Амандиной и Гомес и маленьким Квартероном. Ну, а сын Фреда, никому неизвестного мелкого служащего какого-то банка в Монлери, снимающего жалкую лачугу в Лонпоне, его старший отпрыск, главный наследник имени Герба, которого зовут Жак, как и его покойного деда, окончательно скатился внизу и общество. Марсель, помеченный от меня слева наоборот, позаботился о том, чтобы в жилах его детей текла голубая кровь. Наш Кропет, ставший студентом политехнического института, потом артиллерийским офицером, женился на Соланж де Карвадек, племяннице кардинала. Откупившись от службы в государственном учреждении, он стал инженером, а потом генеральным президент-директором мозгового треста, А рассуществ теперь выражается так: находящегося в те и специализирующегося в области глобального изучения промышленных проектов. Единственный и безусловный наследник своей крестной матери баронессы Сельдозель, наследующий горный дом от ещё трёх благочестивых дядек, завещавших ему своё состояние, за вычетом 15% предназначенных на благотворительные цели в качестве пропуска, который они предъявят в райских вратах апостолу Петру, Марсель, что называется, хороший муж, хороший отец, хороший христианин с хорошими доходами, еще округлившимися благодаря доходам его жены, которая вознаграждает его тем, что в лучших традициях героического материнства сама округляется в среднем каждые два года, «Да это не дома какой-то крольчатник!» — говорят, — воскликнула матушка после появления девятого отпрыска. «У меня там есть и племянницы, и племянники, но тут уж моя генеалогия неполна. Я знаю только Луи, Розу, Эмме, остальные безымянные скопища, но скопища детей, воспитанных, крещеных». которым читают наравоучения, которые обращаются к родителям на выславом настоящее разоу. Fear of the shade of fear. Между этими двумя ветвями я со своим семейством я нахожусь в серединке, но по чистой случайности о чём бы ни шла речь, я никогда не мог и не старался где бы то ни было устраиваться, сбежав из общества. О, же главное, и с того общества, которое уже не осмеливается назвать тебя хорошим, продолжай однако считать себя таковым. Я не примкну ни к какому другому. Я человек деклассированный. Всем этим браминам, этим крупным вожам я предпочёл неприкасаемых. Однако же последние не считают обесклассовым обществом и смотрят на меня как на перебежчика неспособного смыть с себя первородный грех. К счастью, с некоторых пор нас стало много. Те, кто поднимается по социальной лестнице, и те, кто спускается по ней, все оказываются в одном мешке. И тут за отсутствием классового критерия мгновенно появляются другие классификации. Теперь смотрят, у кого сколько денег, кто какую занимает должность, какая у кого ванна, какой марки машина. Ведь в этих приметах благополучие и заключено очарование нашей эпохи. Ну, пойдем дальше. И пойдем быстро, потому что путь от случайной удачи к привилегированному положению не долг, а когда ты ублажен по всем статьям, пусть даже и не слишком, ты уже можешь спокойно смотреться в зеркало своей спокойной совести, говоря при этом, что тебе неудобно перед приятелями. Ну, впрочем, когда я просто смотрюсь в зеркало, я тоже кажусь себе хитрецом, вспоминая о том юноше, каким я был в молодости. Правда, я не знаю. Всё моё удовлетворение тут же улетучивается. Этого почтенного гражданина я хорошо знаю, я брею его каждое утро. Слава богу, ещё не сдал щепоть волос в жизнь, хотя жить с ним не стало легче. В глазах живые огоньки, а однобросье по-прежнему выше другое. Не изменился, а? Нет, на этот счёт не будем заблуждаться. Волосы выглядят прилично благодаря красящему шампуню, которым я пользуюсь раз в 2 месяца. Но если голова у меня по-прежнему такая же квадратная и широкие скулы, если зубами я все еще могу разгрызать косточки от персиков и подбородок, так же воинственно выдвигается вперед, то время, увы, не пощадило моей коже. Все это называется зрелым возрастом. Пришла пора пожинать плоды. Плоды моего труда стоят того, чего они стоят. Я не распространяюсь о них в семье. Я полагаю, эту точку зрения я унаследовал от отца, что о значимости или незначительности того, что ты делаешь, и о том, сколько ты зарабатываешь, дома нужно говорить поменьше, дабы твои неудачи равно как и успехи не сказывались на родственных отношениях, которые не должны от этого зависеть. Когда занимаешься тем ремеслом, которым занимаюсь я, когда знаешь, как трудно выплыть на поверхность чернильного моря, так до легко ценишь преимущество такого принципа. И довольно скоро даёшь себе отчёт в том, что не стоит особенно уточнять источник своих доходов. В тех семьях, где думают только о карьере и никогда о призвании, писательство, судя по всем этим родственным излияниям, вызывает лёгкое отвращение, вроде как стриптиз. Гораздо благоразумнее заставить наших родных забыть, что и впремь, как у дам, подвизающих на этом поприще, которое, правда, обнажает только себя. Профессия наша состоит в том, чтобы ходить обнажёнными и попутно раздевать наших близких и наших друзей, которые нам доверились, стараясь захватить их в распух в интимной жизни. «Когда я узнаю в твоих героях какую-то свою черту, — говорила мне Моника, — мне начинает казаться, будто ты проделал отверстие в стене ванной комнаты и выставил меня на показ перед тысячей зрителей. Невидимая теперь, кто знает, может, она и опечалилась бы от того, что мы окружаем ее молчанием. Портрет ее висит не у меня в кабинете, а в комнате Жене». уменьшительное имя, родившееся в её устах, чтобы отличить сына от отца. Мы с ним никогда не говорим о ней, только обмениваемся взглядами, если случайный намёк, вырвавшийся из опертиль, вызывает в нашей памяти образ той, что исчезла навсегда. Мы даже не каждый год навещаем её могилу в тени. А между тем, множество предметов, населяющих наш дом, было выбрано ею Я ни за что не расстанусь с бумажником, совсем уже потрепанным, её последним подарком. Жене было 6 лет, когда произошла катастрофа. И он почти не помнит свою мать, но тоже никогда не расстаётся с тоненькой цепочкой, которую она носила на шее, иногда покусывая брелок с оборском, как другие кусают ногти. Однако вырастила его, порой делая над собой усилия, Бертиль, которую он зовет мамой, так же, как Соломея называет меня папой. В их устах эти слова звучат так же естественно, как у блондина или у Бена, и посторонние с любопытством смотрят на нашу семью, где гены явно распределились с самой необузданной фантазией. Детями все описано во мной выше. Эти мадам, которые на 10 лет моложе муж се, у рождённой дару, появившейся на свет с теже от родителей выходцев из Буржа, типичные жительницы пригорода, с кармином на губах и ногтях, которую, ввиду её происхождения, я называю иногда берешонкой. Так вот, детям с нее не поседлю человека. С не меняющейся, но забавной внешностью, детям-адам убежденные домоседки, которые достаточно перекрасить волосы, чтобы удовлетворить свою склонность к переменам, дети их все четверо, мальчики и девочки, совершенно друг на друга не похожи. 24-летний Жанет, плотный голубоглазый блондин, рост 1,85 м, вес 80 кг, грива точно у Ависсалома, сына Давидова, Впрочем, он отнюдь не мягок, не нежен, скорее, не преклонен. Без корыстием пошел в свою покойную мать. Независим, хотя таким мне кажется, отнюдь не простак, хотя и кажется таким. В настоящее время, после длительной отсрочки, служит сержантом и благодаря своему диплому программиста работает на армейском компьютере. Чемпион Ильдефранс в беге на тысячу метров. Восемнадцатилетняя Саломея, сокращенно СМЭ, так называют её младший брат её любимицею, напротив типичная южанка с рассыпанными по плечам чёрными кудрями. Она, вот ведь ухителась, до такой степени похожа на Бертиль, что иной раз фотографии её матери в молодости можно принять за недавние портреты дочери. Соломея невысокая ростом и поэтому носит высокие каблуки. При виде её маленькой, но пухленькой фигурки в глазах у мужчин плетоядно поблескивают очень решительная, она весело командует братьями, когда ей случается выступать в роли вертиль. Окончила лицей, однако учиться дальше не хочет, влюблена в Гонзаго, сына врача из Ланьи, и ни в груш не ставит всё остальное, кроме своей скрипки. Блондина, шестнадцатилетняя девушка, словно сошедшая с полотен Рубенса, тем более что она ещё и рыжая, томная, пылкая, но при этом живая и лукавая. Она меньше, чем её сестра склонна заниматься хозяйством и командовать в доме, зато весьма популярна в лицее, отлично успевает по всем предметам, кроме математики, её хобби фотография, и поэтому она историограф нашего плана. Наконец-то Бен, хватая глотай, в 12-летнем возрасте, на только О Бену ниот кого не приходится защищаться. Весельчак, немного клоун, если на него перестают обращать внимание, замыкается в себе, смотрит на вас полуприкрыв глаза, торчащими во все стороны ресницами, и кажется, вот эта щель, влупнувшаяся в крупе каштана. Нужно ли добавлять, что этот непоседливый как белка мальчуган в штанах с кожаными заплатами на заду, чья квадратная мордашка забавно вытягивается, если перед ним стоят таёпку с деревьям, имеет надо мною известную власть. У края освободившийся от воды навежный тепило мажно, снова входившая в свои берега. Мы увидели, как по ней проплыл мимо на дубовом поривне живой и невеликий петух. Все жители домов, стоявших на набережной, шлёпнули по тени, вдыхая вонь А тут шкурку на поверхность содержимого помоек и граблями счищали отбросы со своих лужаек. Жена моя мыла подвал, выливая туда целые вёдра щавелевой воды, а я, Абдул, струёй из шланга ожегалный гравий двора, как вдруг около 10 часов зазвонил телефон. Я бросился в дом, оставил грязные сапоги у входа и в одних носках убежал в кабинет. а следом за мной поспешил Абертиль в чулках. Я думал, что звонят из газеты насчет статьи. Оказалось, что звонит матушка, вернее, ее привратница, поскольку матушка туга на ухо. Без всякого предисловия визгливый голос произнес. «Так не приняты мои соболезнования все, Жанна. Ваша бабушка скончалась. Мадам Резо сидит у меня в привратницкой на улице Вану». «Дом шестнадцати ждет, чтобы вы срочно свезли ее в Рей-Уэль!» «Ну, конечно же, в Рей-Уэль!» В дом покойницы, врожденной Вароль, появившейся на свет еще при Второй империи, единственной дочери уже не молодых в ту пору родителей толстого краснолицого полковника национальной гвардии Эрика Вароля Дендук по прозвищу Индюк, который я тouv вместе с императором в плен приседания и его домоправительницей Леони, на которую он женился вовсе не по необходимости, а на следующий день после того, как она получила наследство, которое позволило ему счастье достойный себя. Папа очень любил рассказывать нам по секрету эту историю. Я знал, что вилла куда оставил политику и квартиру на улице Пуссена в Париже плевеньеки удалились ещё в 1930 году забочась о своём долголетии довольно обширно и что на неё заглядывает марсель но почему же матушка до сих пор не там разве она не присутствовала при кончине бабушки в общем я знал об этом далеко не всё вернее я почти ничего не знал у неё есть где остановиться в париже Спросила Бертель, вешая трубку. Возможно, так или иначе поехали. Детей не было дома, в том числе и с Аламеей. Она сдавала экзамен, чтобы получить водительские права. Мы в торопях оделись, нацарапали записку, оставили ключ соседки и помчались в гараж, где наш Ситруэн ожидал конца наводнения. Бертель почти всегда машину ведет, она уступила мне руль и... И за весь путь, вместо того, чтобы по обыкновению придираться к водителю, не проронило ни слова. Я же, искосо на нее поглядывая, думал. Вчера ей было интересно разыгрывать из себя невестку. Сегодня эта роль внушает ей беспокойство. День стоял серый, рестораны были полные, движение на дорогах умеренное. В полдень я входил в Привратницкую на улице Ванну. Матушка, которая ела бутерброд, наполовину торчавший из жирного бумажного пакета, сунула все это в карман своего пальто и встала. «Счастливо оставаться Меланией», — сказала она, обратившись на «ты», к монументальной привратнице, не сводившей с меня глаз. «Если я к вечеру не приеду, то позвоню тебе». Она устроилась на заднем сиденье машины и сказала, И вновь принялась жевать бутерброд со смиренной прожорливостью Ванзая в него свои золотые зубы.